стекло ребе и я не понимаю приходишь к бедняку он приветлив и помогает как может приходишь к богачу он никого не видит неужели это только из-за денег выгляни в окно что ты видишь женщину с ребёнком по едущую на базар хорошо А теперь посмотри в зеркало. Что ты там видишь? Ну, что я могу там видеть? Только себя самого. Так вот. Окно из стекла. И зеркало из стекла. Стоит только добавить немного серебра, и уже видишь только себя.